На мгновение мерцающий цветок превращается в золотистый диск, кружащийся на нитке, потом в клубок радужных струй. Вот, наконец, я снова в пещере, где тихо и темно. Я плыву по лабиринту в поисках того, кто примет, обнимет, поглотит меня в самого себя. Это я и начинаю. В глубине я снова вижу свет. Отверстие в темнейшей из пещер, крошечное и очень далекое, словно видимое не в тот конец телескопа, а слепительное, слепящее, блестящее, а потом снова многолепестковый цветок, кружащийся лотос. Он плавает неподалеку от входа в бессознательность. У входа в эту пещеру я найду ответ, если осмелюсь вернуться туда и броситься в заполненный светом грот. Пока нет. Я боюсь ни жизни, ни смерти, ни пустоты, ни открытия того, что меня никогда не было». И когда я начинаю двигаться, то чувствую, как давление окружает меня, толкая волнообразными судорогами к отверстию. Оно слишком маленькое, я не пройду сквозь него». Внезапно меня начинает бить о стены, снова и снова, и проталкивает туда, где свет грозит выжечь мне глаза. Я знаю, что смогу пронзить покрывающую святое сияние пелену, но это больше, чем я в состоянии вынести. Боль, какой я еще не знал, холод... Тошнота, невыносимое гудение над головой, похожее на хлопанье тысяч крыльев. Я открываю ослепшие глаза, размахиваю руками, дрожу и кричу. Из этого состояния я вышел, только ощутив, как меня грубо и настойчиво трясет чья-то рука. Доктор Штраус, слава Богу! Прошептал он, когда я осмысленно поглядел на него. Я не знал, что делать. Со мной все в порядке. Хватит на сегодня. Я встал и покачнулся. Кабинет показался мне очень маленьким. Да, хватит. И не только на сегодня. Навсегда. Доктор Штраус, конечно, расстроился но не стал переубеждать меня. Я надел пальто и вышел.